Глава девятая Вечером Дронго подъехал к дому, где жил Сергей Монастырев. Дом стоял на Татарской улице. Это был старый московский дом, построенный еще до бума 50-х годов. Первое, что бросалось в глаза на улице, так это объявление, протянувшееся через всю улицу, сообщавшее о продаже невероятного пентхауза в два этажа. Дронго представил, как должна была раздражать подобная реклама пенсионеров, не получавших месяцами пенсии. Он вошел в дом, неверный своей привычке поднялся на восьмой этаж, не вызывая лифта. На нужном ему этаже на дверях не было табличек с номерами квартиры, поэтому он позвонил в находившуюся слегка от лестницы дверь. Через минуту там послышался испуганный старческий голос. «Что вам нужно?» — Я ищу квартиру Монастырева, — громко сказал дронга. Вы не знаете, где он живет? — Ничего не знаю, и вам дверь не открою, — сказала глуховатая старушка, отходя от двери. Он понял, что звонить еще раз бесполезно, и позвонил во вторую дверь. Здесь никто не ответил. Он позвонил еще раз, но за дверью по-прежнему царила тишина. Чувствуя, что его визит срывается, он с досадой позвонил в третью квартиру. За дверью послышались шаги, и на пороге возник длинный, словно кривая оглобля, чуть сутулый, с маленьким, абсолютно гладким черепом человек. Он был в красной рубашке и в джинсах. Открыв дверь, он удивленно смотрел на дронга У его ног застыло окошко. — Кто вам нужен? — спросил хозяин квартиры. — Я ищу квартиру Монастыревых, — объяснил дронга А почему вы говорите обо мне во множественном числе? — поинтересовался Монастырев. — Я еще не женат в квартире живу один, ну, если не считать Мурки. — Извините, я вас не узнал. Вы Сергей Монастырев? — Кажется, да. А кто вы такой? Позвольте узнать. — Я приехал от Киры Леонидовны. — От Кирочки? — встрепенулся Монастырев ногой отодвигая кошку. «Заходите, пожалуйста». дронга зашел в квартиру. В нос ударил довольно сильный и неприятный запах. Монастырев, извиняясь, пробормотал. «Я пытаюсь что-то приготовить. Вы не пробовали мясо по-бургундски?» «Кажется, вы жарите голландский сыр», — засмеялся Дронго. «Я очень люблю мясо по-бургундски, но, по-моему, вы его готовите не совсем правильно или продукты не совсем свежие». «Скорее второе», — смутился Монастырев. «Сыр был старый и засохший, а мясо, по-моему, пыталась стащить мурка. У меня не работает холодильник, и мясо лежало на балконе». «Вы думаете, оно испортилось?» «Вообще-то сейчас довольно теплая погода. Вы проходите в комнату, а я сейчас выключу газ, чтобы мясо не подгорело». Дронго прошел в комнату. Квартира Монастырева состояла из двух комнат и длинного коридора с небольшой кухней и совмещенным санузлом. Одного взгляда на кавардак, творившийся в квартире Монастырева, хватало, чтобы понять, здесь живет убежденный холостяк, не обремененный присутствием женщин. На полу стояли картины, подаренные художниками, среди которых встречались достаточно известные имена. Неплохая мебель, купленная, очевидно, несколько лет назад, была покрыта пылью а журнальный столик поцарапан и прожжен сразу в нескольких местах. Монастырев появился в комнате вместе с кошкой, которая по-прежнему вертелась у его ног. Он довольно бесцеремонно оторгнул ее и сел в кресло, приглашая в другое своего гостя. «У меня нет ничего выпить», — развел руками Монастырев. «Хотя нет, осталось пиво. Вы хотите пиво?» «Я держу его в ванной, чтобы оно немного остудилось». «Нет, спасибо, не хочу». «Так зачем вас прислала Кирочка? Наверное, из-за картины Гладилина. Но я же обещал ей, что продам эту картину. Пусть она не беспокоится». «Нет, нет, совсем не из-за картины. Она просто представила вас как одного из самых близких друзей покойного Алексея Миронова». лёшки «Конечно, он был моим другом», — кивнул Монастырев, поправляя очки. Потом вдруг испытывающе посмотрел на грузную фигуру Дронга, на его широкие плечи, развитый торс и уточнил. «Вы, очевидно, из милиции?» «Почему очевидно?» «Ну, бедным Лешкой интересуются только представители нашей доблестной милиции и журналисты. Но, для вторых, он уже не интересен, Прошло два года после его смерти, и они забыли о нем, как это бывает обычно». А вот милиция и прокуратура не забывают. Иногда даже делают вид, что все еще ищут убийц Алексея. — Вы не очень любите милицию, — усмехнулся дронга А за что вас любить? У моей соседки ее мужа был старенький Жигуль пятой модели. Он такой старый, что на него даже мухи садиться не решаются, боятся, что он развалится под ними. Несколько дней назад они поехали в аэропорт Шереметьево, провожали сына. «И что вы думаете? Когда вернулись на стоянку, то увидели, что кто-то успел похозяйничать в машине, украв единственную ценность — магнитофон с вложенной в него кассетой. Вырвались с корнем. Им не магнитофона было жалко, а кассеты. Там были записаны голоса их внуков, которые теперь вместе с сыном живут в другом государстве в Средней Азии, а они остались здесь». И сын со своей семьей не может к ним приехать, погостить. Он и на эту поездку собирал деньги три года и подарил родителям на память кассету с записью голосов их внуков. Ну, вор, конечно, кассету выбросит. Зачем она ему? А милиция нахально заявила, что найти воров в Москве сейчас невозможно. Еще сказали, чтобы мои соседи радовались тому, что у них такая старая машина. Говорят, в Москве сейчас нельзя ездить на новом автомобиле. Воруют в первую же ночь покупки. Уводят даже у охраняемых стоянок и из гаражей. А вы хотите, чтобы вас еще любили? Я не из милиции, — улыбнулся дронга Пардон. Все сказанное относится и к прокуратуре. Чиновников я не люблю еще больше. С милицией взять нечего. Там все дуболомы, а у вас в прокуратуре хотя бы университеты и институты кончают. И для чего? Ну, чтобы потом людей мучить. Это ко мне тоже не относится. Я не из прокуратуры. Неужели вы из ФСБ? Нет. Я просто частный эксперт, который собирает некоторые материалы о покольном Алексея Миронове, вашем друге. — И Кира дала вам мой адрес? — с удивлением спросил Монастырев. Она сказала, что вы и Аркадий были самыми близкими друзьями покойного, а адрес я нашел сам. — Ну, вообще-то правильно. Мы очень дружили. — Странно, что она так сказала. — Почему странно? — Да посмотрите вокруг, — засмеялся Монастырев, обводя рукой окружающее пространство и царивший в нем хаос. — Как вы считаете, — Может, приличная женщина пустить обладателя такой квартиры к себе в дом? Мы редко ходили к Миронову. Кирочка — изумительная женщина, но она слишком хорошая хозяйка и достаточно известный дизайнер, чтобы долго терпеть в своей квартире такие грязные пятна, как мы с Аркадием. Она вас не любила? Упаси Господь! Просто она считала, что мы не совсем соответствуем такому имиджу, который она пыталась напялить на Алексея. Он ведь был очень хорошим журналистом, настоящим мастером своего дела. Мы вместе начинали несколько лет назад, но и всегда казалось, что наша дружба – это нечто неосязаемое. Мы не были ни дипломатами, ни министрами, ни советниками, ни даже миллионерами – Нас нельзя было пригласить на великосветский коктейль или в какое-нибудь иностранное посольство на прием. Мы были людьми без определенных занятий, поэтому она не очень нас жаловала, но, как умный человек, понимала, что Алексею нужно иногда пообщаться с нами для души, а не для показухи. Вы не обращали внимания, что очень часто друзей выбирают для показухи, и чем выше человек, тем выше у него должны быть друзья, хотя на самом деле это... Такая глупость. Если ты президент, то у тебя должен быть друг, не король соседней страны или премьер другого государства, а слесарь в соседней улице, с которым ты вместе учился в школе. Вот тогда ты действительно человек, независимый человек. Но президенты предпочитают королей, премьеры любят канцлеров, министры послов, а журналисты всю эту великосерденскую свору, без которой они уже не могут. Но Алексей был не такой. Он мог надеть смокинг и поехать к послу на прием, а мог напялить куртку и отправиться с нами на пикник, чтобы нализаться до такой степени, когда мы уже не знали, куда делись его куртка или мои очки. Вы были близкими друзьями? В этом смысле, да, мы были его настоящими друзьями. Знаете, ведь Аркаша так плакал на его похоронах, как будто потерял брата. Да и я тоже всплакнул. Все-таки лёша был потрясающим человеком. Слушайте, а зачем вам все это нужно? Хотите выпустить книгу с громким названием «Кто убил Алексея Миронова» и покопаться в его грязном белье? Или будете рассказывать о его большом жизненном пути, множе ту слащавую мерзость, которая так часто встречается на наших книжных прилавках. Нет, мне просто хочется понять, какой он был человек. А понять человека — это постичь сокровенный смысл его поступков. Так говорили древние. Это верно. Но для чего вам все это нужно?